Путники сбрасывали себя тяжелую одежду, обувь, мылись в жаркой бане. Радушные хозяева заносили из кладовок мешки с мясными и рыбными пельменями, мясные щи, намороженные в берестовых туесах, топили печи, ставили самовары. Кони, покрытые пупонами, жевали сено, овес. Гости допоздна просиживали у самовара за разговорами о житье-бытье. Качугской пристани до Иркутска Опять, как весной, верховые буряты сопровождали тройки генерал-губернатора. 250 верст пролетели меньше, чем за два дня. Поздним вечером кони встали у дома на ангаре. Муравьев, еще не сбросив с плеч шубу, велел позвать к себе гражданского губернатора Зарина. Пока Зарина не было, он прошел в официальный кабинет на первом этаже, закурил папиросу, и стал перебирать пакеты, недавно привезенные из Петербурга. В пакетах он не нашел того, что с нетерпением ждал, искал. Высочайшего утверждения в должности генерал-губернатора. Нет, видно, не зря плелась интрига в Иркутске и в столице против Муравьева. Теперь надо бы знать, размышлял Николай Николаевич, как посмотрят на мои записки об экспедиции на Камчатку, о посылке Невельского в Амурский лиман без повеления государя. Ну что ж, Ни перед какими врагами и завистниками нельзя сдаваться, бросать труд, если он на благо Отечества. Поживем, увидим, что дальше будет. Судьба Амура во дворцах Глава первая В честь возвращения Муравьева с Камчатки и открытия устья Амура в знатных домах Иркутска устраивались обеды, увеселительные вечера. Участников экспедиции и Невельского с его офицерами наперебой зазывали на банкеты. Город жил в праздничном настроении. Особенно воспрянули духом именитые купцы. Еще не зная, как отнесутся к славному подвигу Невельского в Петербурге и будет ли в дальнейшем правительство иметь виды на Амур, к Муравьеву пожаловали мужи купеческого сословия в черных фраках и смокингах, тщательно подстриженные и побритые, пахнущие французскими одеколонами. Купцы внимательно, с особенным почтением, выслушивали энергичный рассказ генерал-губернатора о Севере и Сахалине, особенно заворожили их вести об Амуре. Развернув на столе карту, Муравьев указывал карандашом на тонкую голубую извилину, проходящую через пустынные земли. Вырвем из заводов приписных крестьян Обратим их к пашни возделывать, скот выращивать и между делом войны отводить от российских границ. В горы пошлем рудознатцев, из России позовем мастеровой народ, города ставить, ремесла развивать, пароходы наши пойдут амуром вплоть до Тихого океана и вокруг света, а там, глядишь, с Божьей помощью и железную дорогу проведем до самого татарского теперь уже не залива, а пролива. Но все наши благие чаяния развеются в пыли прах, если мы не дадим Амурскому краю предприимчивость, смелость, решительность. Судьба Амура в наших руках, господа. Затем Николай Николаевич с не меньшей страстностью заговорил о своей мечте учредить в Сибири географическое общество и хотел знать, как поддержат его купцы, промышленники. Только на их взносы общество сможет существовать. Муравьев сказал... Три века тому назад наши предки завоевали Сибирь в вечное достояние России не многочисленностью дружин своих, но твердостью в своих начинаниях, постоянную ревностью к делу и стремлением заслужить похвалу царя и отечества. Так предстоит и нашему географическому отделу приобрести страну эту для России в ученом отношении не многочисленностью нашей дружины, но постоянными трудами. Муравьев был прекрасен своими мечтами, уверенностью в том, что проекты непременно скоро станут явью. И купцы поверили ему. Рассуждали, спорили между собой, какие капиталы потребуются в начале заселения Амура, где и когда начинать строить барки, пароходы, в каком государстве закупать паровые машины в Германии или в Англии. Не обошли молчанием и географический отдел. Но... Вторую до золота на изучение природы зверей и птиц Амура, объявил купец Соловьев. Найдутся чай пытливые, неуемные люди, чтобы с пользой потратить мое золотишко. Так уж и от меня примите, Пудик».